Глава 1. Шрамы. Боба, Крастяпа, ты как играешь? Если что-то шло неправильно, Бобок получал список того, что нужно исправить. Шрам с правой стороны рта это след от стекла. Он упал на лестнице, когда нёс стакан с соком. На втором этаже играли дети. Внизу родители с друзьями начинали отмечать именины. Он спешил к ним. Упал. Сегодня он говорит, ничего особенного. Это значит, что у него было сильное кровотечение. Плащ его мамы, Ивоны, покраснел от крови. А папа Кшиштоф гнал автомобиль из Лешна в Варшаву, в больницу с такой скоростью, что предпочитал не смотреть на спидометр. Праздничный прием пришлось прервать и отправиться в дежурную больницу. В район Беляны, то есть в родные места. Там родился Роберт и его сестра Милена. которая была старше брата на 3 года. Там на первом курсе в Академии физического воспитания познакомились родители. Там у них была первая квартира, рядом со школой и пекарней, на Вжетени. Там отец играл в футбол в команде Хутник Варшава. Роберт не помнит, сколько ему было лет, когда его отвезли в больницу. Может, 3, а может, 4 года. Он не может помнить, что примерно в это же время УЕФА создала Лигу чемпионов. А Руперт Мердок догадался соединить футбол с платным телевидением. В результате была создана премьер-лига, фабрика денег и образец для других лиг. Рана от стакана оставила след возле рта. Осталось также много шрамов от других случаев, в основном здесь. Руберт улыбается и проводит рукой по волосам. Он помнит перелом ноги, которую пришлось ломать еще раз под наркозом. Вспоминает все то, что принято называть «счастливым детством». Больше всего мне нравится, что я вырос в доме с садом. Кроме того, недалеко была спортивная площадка, потому что мы жили рядом со школой. Я играл с мячом целыми днями, один или с соседом. Рядом с нами был лес, то есть ещё одно место для игр. Я шатался по всей округе. Сейчас о таком детстве можно только мечтать, потому что родители всё больше боятся отпускать детей от них. Я помню, когда я возвращался домой после драки, папа совершенно не беспокоился за мои синяки и раны, Он только сиял от гордости, что я выстоял. Эта мама должна была беспокоиться, но родители относились ко всему спокойно. Я рассекал бровь, мне накладывали швы, и всё продолжалось. Лес из воспоминаний Роберта это Кемпинский национальный парк, который начинается рядом с домом в Лешно. Школа это начальные классы и гимназия, в которой родители работали учителями физкультуры. Ранняя Иванна Левандовская была баскетболисткой, играла в первой лиге Академии физического воспитания в Варшаве. Акшиштоф Левандовский был дзюдоистом, завоевал звание чемпиона Европы среди юниоров. В Лешне они переехали из района Беляны в середине 80-х годов. Как раз из-за этого дома с большим садом они уже завершали спортивную карьеру, когда родилась Милена. В Лешне молодые учителя могли найти работу. Здесь было проще купить участок, Были колхозы, был сахарный завод. Сейчас их уже нет. Рядом жили другие семьи учителей. Друг, который вместе с Робертом с утра до вечера играл в футбол. Это Адам, сын учительницы польского. Рассказывает Иван Левандовская. Прежде чем договориться о встрече, мама Роберта ищет окно в своём расписании на неделю. В понедельник, к сожалению, не получится, потому что педсовет. Здесь тренажёрный зал, здесь занятия. Она садится поговорить на руках с маленьким Леоном, племянником Роберта. Особенно заметно сходство сына с матерью, когда Ивон Левандовская улыбается. Энергичная, элегантная, по-прежнему с фигурой спортсменки. По-прежнему переживает за каждый матч сына. Признаётся, бездействие её пугает. Она предпочитает работать на три ставки. Работала учительницей, тренером, в своё время заведовала спортивным залом. Заняла эту должность после мужа. До сих пор живёт в доме у леса уже 30 лет. Там у неё есть подруги, которые переехали в Лесно в то же время, что и семья Левандовских. Мы были сумасшедшей супружеской парой, которые вместе бегали, катались на велосипедах, а на выходных шли на матчи Роберта и Милены. Каждый из них был праздником. До сих пор, если наступают выходные, а у Роберта нет матча, я чувствую себя как-то странно. Задумывается она. Мама учила играть в Милену в волейбол, но для спортивной карьеры ей не хватило нескольких сантиметров роста. С Робертом занимался отец. На уроках физкультуры в школе, на тренировках в клубе «Партизан» из Лешна, где он руководил командой. Обучал каждому виду спорта, который знал. Отправлял на все школьные соревнования по баскетболу, гандболу, кроссу, настольному теннису. Я обижался на отца за то, что мы так редко играем на уроках физкультуры в футбол, что постоянно пробуем что-то новое. Потом я понял, зачем он это делал, вспоминает Роберт. Горячую кровь он унаследовал от отца и любовь к собакам. Боксёр Кока была его верной подругой в детстве. Кока, то есть наименьшая оценка в дзюдо. Моя крестная мать Жена бойца Хабаровяка, тренера, благодаря которой Павел Настула получил золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте, рассказывает Роберт. У Читы Боровиков были две собаки: Ипон и Юко. Это оценки в дзюдо. Поэтому нашу собаку мы и назвали Кокой. Мы устроили маме сюрприз. Поехали с папой их знакомым, у которых родились боксёры. Все коричневые, только один чёрный. Он прыгнул мне на грудь. С этого всё и началось. Я воспитывался вместе с собакой, тренировался с собакой, бегал с собакой, когда нужна была реабилитация после травмы. Он родился спустя почти 2 месяца после того, как голландец Марко ван Бастен выиграл поединок с Ренатом Досаевым самым красивым ударом с лёта в истории чемпионатов Европы, пробив под острым углом с края штрафной площадки под перекладину между рук советского вратаря. В это воскресенье 21 августа 1988 года, когда Роберт появлялся на свет, генерал войцэх Ерузельский на чрезвычайном заседании политбюро Польской объединённой рабочей партии впервые открыто заявил, что нужно начать переговоры с Лехом Валенсой и оппозицией. Это было время августовских забастовок и последней в истории Польши подготовки к чрезвычайному положению. Генерал Часлав Кищак ещё пугал по телевизору введениям комендантского часа, но уже полгода спустя состоялся круглый стол. А свободные выборы состоялись прежде, чем Роберт научился ходить. Реальность вокруг менялась с сумасшедшим ритмом, а польский спорт начал приходить в упадок. Клубы лишались финансирования от государственных предприятий, они перестали заниматься подготовкой молодёжи, потому что денег не хватало даже на спортсменов-рекордистов. Странные новоиши инвестировали деньги в футбол, а потом их забирали. Чиновники ничего не делали, а только пытались выжить. Как скажет спустя года один из мастеров спорта, в Польше были два мира, в которых время остановилось после падения коммунизма. Мир владельцев садовых участков и мир спортивных чиновников. В польском футболе уже в середине 80-х годов перестали создавать что-то новое и занимались распродажей. Тот, у кого была возможность, уезжал на заработки за границу. Польза из тем, что поляки в футбольном мире ещё котировались. Ошоковая терапия на рубеже 80-х и 90-х годов только подлила масло в огонь. Серебряная медаль на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году с уже упомянувшимся титулом лучшего бомбардира для Анджея Юсковика. Медаль юных футболистов дала ложную надежду, что скоро наступит лучшее будущее. Но это было выжиманием последних соков. Потом ещё были последние капли, и какое-то время положение было хорошим. Чемпионат Европы среди шестнадцатилетних в 1993 году, чемпионат Европы в восемнадцатилетних в 2001 году. Но новая система не была создана. Детский спорт мало кого волновал. Не было ни денег, ни традиции волонтёров, известной по британскому или скандинавскому спорту, когда пожилые люди включаются в работу клубов. организацию соревнований ради того, чтобы вести активную жизнь. Даже в бывшем Восточном блоке сложно найти другую страну, которая после падения коммунизма столь же настойчива, как Польша. Не хотел и признать, что стоит инвестировать не только в профессиональный, но и в любительский спорт. И что даже с точки зрения профессионального спорта не существует лучшей инвестиции, чем вложения в молодёжь. Потому что тот, у кого есть молодые спортсмены, экономит на трансферах. При этом болельщики тоже больше любят футболистов, выращенных клубом, чем купленных в других командах. Об этом помнили за восточной границей Польши. А ведь и там, после падения коммунизма, нашлось много отговорок, чтобы не заботиться об обучении детей. Андрей Шевченко, последний футболист из Восточной Европы, завоевавший золотой мяч в 2004 году, победитель Лиги чемпионов в 2003 году, рос на Украине в то время, Когда разваливалась старая система, но футбольная школа Динамо Киев, знаменитая Академия Нивки, основанная ещё в 50-х годах, в ней был воспитан и предыдущий владелец Золотого мяча из Динамо, Олег Блохин, не только пережила распад системы, но смогла вырасти в новой реальности. Андрей, самородок из деревни под Киевом, попал туда, где хорошо разбирались в обучении, и уже в конце 90-х годов Считали необходимым строить для этой молодёжи современный футбольный центр. В то время обучение в Польше велось на немногочисленных уцелевших спортивных базах, на которых обучали энтузиасты. В такое место, рядом со стадионом Палония, Варшава, попал восьмилетний Роберт. Это был клуб Варсовия, в котором негде было принять душ после матча, а поле было неровным и пылило во все стороны. Но там были увлечены обучением детей и поиском талантов. До этого родители ездили с Робертом в Легию. Но Легия в тот год играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, и в клубе считали, что заниматься командами для детей 8 лет ниже их достоинства. Если один из родителей спортсмен, а ещё лучше оба, это гарантия хорошего начала карьеры. Понятно, что гены играют определённую роль, но важны не только они. Нужен пример. умение показать, как добиваться успеха в спорте, сколько это требует самопожертвования. Необходимо ещё быстро заметить таланты и позаботиться о нём, обеспечить его развитие. Так было в случае лучших нападающих, которые в последние десятилетия родились в Польше. Одни выступали за Польшу, другие нет. Мирослав Клоза, сын футболиста и гандболистки. Лукас Подольский, сын футболиста и гандболистки. Эби Смолярек Сын великого футболиста. Только эти трое тренировались уже в других странах, в прекрасных школах спортсменов из Германии и Голландии. Алевандовские должны были в первые годы не только обеспечивать своему сыну хороший старт, но и компенсировать отсутствие системы подготовки, низкий уровень физкультуры в польских школах. А когда они увидели, что в Варсове есть и благие намерения, и увлечённость, то готовы были 3-4 раза в неделю возить ребёнка на тренировку из Лешна, в Средместье. Иметь дома такой пример любви к спорту, а потом найти хорошие условия для тренировок это превосходное сочетание. Роберт унаследовал тягу к родителя к спорту. Я познакомился с его мамой, когда был тренером сборной. Она излучала энергию, вся была сосредоточена на спорте. Рассказывает Вальдемар Фарналик, бывший тренер национальной сборной. Попытка заставить ребёнка выбрать карьеру спортсмена, ничего при этом не делая, часто заканчивается полным разочарованием. Но и в спортивной семье необходима тактичность, чтобы почувствовать, действительно ли ребёнок хочет выбрать этот путь. Это как в случае семьи врачей. Если ребёнок хочет и может пойти по стопам родителей, это отличный сценарий. Если он делает это ради родителей, все будут мучиться. Роберта не нужно было к чему-то принуждать. В семье говорят, что он родился с мечом в ногах. Другие виды спорта мне нравились, приносили удовольствие. Но только футбол я любил по-настоящему. С самого начала я чувствовал, что с футболом я буду связан на всю жизнь. Родители возили сына на тренировки. Это занимало до полутора часов в одну сторону, если были пробки. Подбодряли, но и много требовали, не только от Роберта и Емилены, но и от других учеников. Им было сложно смириться, если кто-то, у кого они открыли спортивный талант, не хочет его развивать. Они поддерживали своих детей, но умели посмотреть на них и критическим взглядом. Мама ещё совсем недавно на вопрос журналистов о сыне, лучшем нападающем в мире, поправляла их: "Одном из лучших". Кшиштоф Левандовский не только отправлял сына на соревнования, но сам организовывал и вёл некоторые из них. Взять в руки микрофон его тоже не нужно было упрашивать, он был прирождённым ведущим. Папа разбирался в спорте, был весёлым и спокойным. Но если в летнем лагере задирали наших ребят, он был готов драться. Он любил подначивать Роберта: "Бобек, ничего из тебя не выйдет". А если Бобек начинал спорить, он его прерывал: "Не спорь со мной". И тогда Роберт злился, вспоминает тренер Кшиштоф Сикорский из Варсовии. Бобек так его звали с раннего детства. Его стали называть Роберт, чтобы легче было произносить его имя, когда он сделал карьеру за границей. Роберт, Боб Бобок. "Можно над ним потронивал", говорил Бобок, растяпа, "как ты сыграл. Нужно было сделать вот так". Улыбается Ивон Левандовская. Но свои замечания мы держали при себе до окончания матча, чтобы не мешать тренеру и обсудить всё спокойно. Если что-то шло не так, Бобок получал список того, что нужно исправить, и занимался этим. Левандовские следили за тем, чтобы не стать членами КБР. Не вступить в комитет безумных родителей кошмар для тренеров молодёжи. Марек Кшевицкий, который тренировал Роберта к концу его игры в Варсовии, говорит, что у них в клубе как раз не было с этим особых проблем. Но историй о членах КБР множество. Родители приводят своего шестилетку с убеждением, что делают нам одолжение, потому что он будет лучшим, вторым Месси. А этот второй Месси ещё даже не уверен, что хочет играть в футбол. Я кричу «Пасуй!», а родители «Бей!». Бывало и так, что дети играли, а родители дрались прямо у кромки поля. У нас такого не было, но я о таких случаях знаю. Рассказывает Кшевицкий. Я повидал разных родителей. И таких, которые стояли у кромки поля и орали на своего ребёнка. Это ужасно. Понятно, что родители должны присутствовать на матчах, но для того, чтобы подбодрять, а не вмешиваться в то, что придумал тренер. Папа очень переживал, наблюдая за моей игрой, но никогда ничего не навязывал, вспоминает Роберт. Марек Шевицкий считает, что независимо от страны или эпохи, любые родители считают своего ребёнка лучшим. Поэтому в некоторых иностранных клубах и футбольных школах родители даже не имеют права напрямую общаться с тренером. Контактами между клубом и родителями занимаются подготовленные специалисты. У нас так не получится. Считает Кшивицкий: на западе родители часто не должны платить за обучение, а у нас бывает так, что клуб не может выжить без родителей, потому что один родитель что-то организует, другой в чём-то поможет, а потом им сложно запретить вмешиваться. Их преследует мания результатов, которая является проклятием обучения молодёжи в Польше. Например, ребята в возрасте Роберта полгода не заявляли на соревнования. Они ещё не были готовы играть. Нужно было время на обучение их технике. чтобы они начали давать результаты. Но родители из-за этого выдвигали нам претензии. Бывают и такие родители, которые каждые полгода переводят ребёнка из одной спортивной школы в другую, потому что им нигде не нравится, не хватает доверия. Родители обеспечивают футбольные тренировки, обучение двум языкам, вечером бассейн, но забывают о том, что нельзя держать ребёнка под стеклянным колпаком. Нужно дать ему возможность научиться жизни. Говорит Кшивецкий. Я вспоминаю недавний звонок в клуб. Звонит один из родителей. Здравствуйте, сегодня будет тренировка. А почему её не должно быть? Потому что на небе тучи. Часто проблема создаёт не сам футболист, а его родители. Считается за рекухарский. Я беседую с родителями, которые своей чрезмерной опекой ограничивают развитие ребёнка. Они ждут, что менеджер будет нянькой футболиста: принесёт, подаст, подметёт. Может, еще памперсы поменяет? Они оберегают детей от поражений, а это приводит к плачевным последствиям. Футболист, с которым нянчатся, никогда не станет чемпионом. Я не знаю, откуда взялось убеждение, что футбол гарантирует и легкую, и приятную жизнь. Она совсем не легкая и неприятная. Это мир для сильных личностей. Когда в 2008 году Кухарский стал менеджером ее сына, Иван Левандовский повторил только то, что раньше говорила в клубах, в которые попадал Роберт. Не обижайте его, потому что сверху на вас кое-кто смотрит.